Глава 17 Корпанк. Блод закончился, а Маскал продолжал спать. Когда он проснулся, Лихалфе стоял рядом и глядел на него. Неизвестно, спал ли некто вообще. «Сколько времени?» — спросил Маскал, протирая глаза и садясь. «День проходит». Был неясный ответ. Маскал поднялся и посмотрел вверх, на скалу. Теперь я на нее поднимусь. Нет нам нужды обоим рисковать сломать шею, поэтому ты подожди здесь, а я позову тебя, если найду что-нибудь на вершине. Фэн одарил его странным взглядом. Наверху ничего нет, кроме голого склона холма. Я часто там бывал. Ты задумал что-то особое? Высота нередко приносит мне вдохновение. Сядь и жди. Отдохнувший после сна Маскал сразу атаковал скалу и единым рывком преодолел первые 20 футов. Затем она стала отвесной, и подъем потребовал большой осторожности и рассудительности. Зацепок было мало, приходилось обдумывать каждый шаг. С другой стороны, камень был крепким, а у Маскала имелся опыт в таких делах. Озаренная бранч-спелом скала слепила своей сияющей белизной. После многих сомнений и остановок Маскл приблизился к вершине. Он был разгорячен, вспотел и ощущал головокружение. Чтобы выбраться на уступ, он ухватился за два выдававшихся из скалы камня и подтянулся, отталкиваясь ногами. Левый камень, более крупный из двух, выпал из стены под его весом Огромной темной тенью пролетел мимо его головы и с жутким грохотом упал к подножию утеса, сопровождаемый лавиной камней помельче. Маскал как можно крепче вцепился в скалу. Однако прошло несколько секунд, прежде чем он осмелился посмотреть вниз. Он не сразу увидел Лихауфа. Потом заметил ноги и спину, торчавшие из скалы в нескольких футах от подножия. Насколько понял Маскал, Фэн засунул голову в какое-то углубление и что-то там изучал. Он дождался, чтобы Фэн вылез наружу. Появившись, некто поднял глаза на Маскова и крикнул трубным голосом. «Здесь вход!» «Я спускаюсь!» — проревел в ответ Масков. «Подожди меня!» Он быстро спустился, не особо заботясь об осторожности поскольку увидел в этом открытии свою удачу и 20 минут спустя уже стоял рядом с Феном. Что произошло? «Вывороченный тобой камень ударился о другой камень прямо над источником и выбил его. Смотри, здесь достаточно места, чтобы мы смогли войти». «Не спеши», — предостерег Маскл. «Это удивительная случайность, но времени у нас много. Дай мне взглянуть». Он всмотрелся в отверстие, достаточно большое, чтобы в него, не пригибаясь, пролез крупный человек. По контрасту с дневным светом, внутри было темно. Однако странное свечение позволило Маскову различить предметы. Каменный тоннель уходил прямо в недра холма, скрываясь из виду. Вопреки ожиданиям Маскова, долинный ручеек не тек по полу тоннеля, а пробивался из скалы прямо рядом с входом. — Что ж, Лихалфе, в предварительном планировании нужды нет, верно? Но, как видишь, здесь твой поток нас покидает. Обернувшись в ожидании ответа, Маскал увидел, что его спутник дрожит всем телом. — Что такое? В чем дело? Лихалфе прижал руку к сердцу. — Поток нас покидает, но его сущность остается с нами. Фаси не там. Но ты ведь не ожидаешь увидеть его самого. Почему ты дрожишь? Быть может, я все-таки этого не вынесу. Почему? Что с тобой происходит? Фэн взял его за плечо и, держа на расстоянии вытянутой руки, неуверенно вгляделся в Маскова. Мысли Фаси не скрыты. Я его возлюбленный, а ты возлюбленный женщина. И всё же он позволяет тебе то, в чём отказывает мне. И что же он мне позволяет? Увидеть его и жить дальше. Я же умру. Но это не имеет значения. Завтра мы оба будем мертвы. Маскал нетерпеливо высвободился. Быть может, в твоём случае твои предчувствия верны. Но откуда ты знаешь, что я умру? «Жизнь разгорается внутри тебя», — ответил Лихалфа, качая головой. «Но достигнув высшей точки, возможно, этим вечером, она быстро погаснет, и завтра ты умрешь. Что до меня, если я войду в Трелл, то обратно уже не выйду. Запах смерти струится ко мне из этого отверстия». «В тебе, — говорит страх, — я ничего не чувствую». «Я не боюсь», — тихо сказал лихалфа. К некто постепенно возвращалось былое спокойствие. «Но для того, кто прожил столько, сколько прожил я, смерть — дело серьезное. Каждый год пускаешь новые корни». «Решай, что будешь делать», — произнес Маскал с ноткой презрения. «Потому что я сразу отправлюсь туда». Фен накинула овраг странным, задумчивым взглядом и, не сказав ни слова, вошел в пещеру. Почесав голову, Маскл последовал за некто. Как только они перешагнули булькающий источник, атмосфера изменилась. Не будучи затхлой или неприятной, она стала холодной, ясной и чистой и почему-то навевала мрачные, могильные мысли. Дневной свет скрылся за первым поворотом тоннеля. После этого Маскл не мог сказать, что служит источником освещения. Должно быть, светился сам воздух. Хотя вокруг было светло, как в полнолуние на Земле, ни Маскл, ни Лихалфа не отбрасывали тени. Еще одна особенность света заключалась в том, что их собственные тела и стены тоннеля казались бесцветными. Всё было чёрно-белым, словно лунный ландшафт. Это усиливало траурные, погребальные чувства, навеянные атмосферой. Они шли около десяти минут, и тоннель начал расширяться. Потолок был высоко над их головами, и шесть человек могли пройти здесь бок о бок. Лихалфа заметно ослабел. Свесив голову, некто с трудом переставлял ноги, преодолевая боль. Маскал подхватил Фена. «Ты не можешь идти дальше. Лучше я отведу тебя назад». Улыбнувшись, Лихалфа пошатнулся. «Я умираю». «Не говори так. Это лишь временное недомогание. Позволь мне отвезти тебя к свету дня». «Нет. Помоги мне идти дальше». Я хочу увидеть Фассини. — С больными не поспоришь, — сказал Маскл. Подхватив некто на руки, он быстро прошел еще сотню ярдов. Затем тоннель кончился, и перед ним раскинулся мир, подобного которому он еще не видел. — Опусти меня! — слабым голосом велел «Здесь я. «Умру». Маскл подчинился и уложил некто на каменистую землю. Фэн с трудом приподнялся на руке и стекленеющими глазами вгляделся в таинственный пейзаж. Маскл последовал его примеру и увидел бескрайнюю холмистую равнину, словно озаренную лунным светом. Но, разумеется, здесь не было ни луны, ни теней. Вначале он различил реки. По их берегам росли странные деревья. Их корни уходили в землю. Однако на ветвях также росли воздушные корни, а листьев не было. Другой растительности Маскал не увидел. Почва представляла собой мягкий пористый камень, напоминавший пемзу. Через пару миль во всех направлениях свет сливался в дымку. Позади путников тянулась огромная каменная стена, которая не была ровной, а образовывала заливы и мысы, подобно линии прибрежных скал. Потолок этого гигантского подземного мира был скрыт от глаз. Тут и там высились в амгле могучие колонны из голого камня, причудливо выветренные, без сомнения поддерживавшие свод. Цвета отсутствовали. Все детали пейзажа были черными, белыми или серыми. Зрелище казалось таким спокойным, торжественным и религиозным, что все чувства Маскова утихли, и он испытал полное умиротворение. Внезапно Лихалфа откинулся назад. Встав на колени, Масков беспомощно смотрел, как дух некто гаснет, подобно свече в затхлом воздухе. Смерть пришла. Маскл закрыл глаза. Жуткая ухмылка Кристалмена мгновенно искривила мёртвые черты Фэна. По-прежнему на коленях Маскл почувствовал, что кто-то стоит рядом. Он быстро поднял взгляд и увидел человека. Однако встал не сразу. Ещё один Фэн мёртв произнес пришелец серьезным, невыразительным, рассудительным голосом. Маскал поднялся. Человек был приземистым и коренастым, но истощенным. Его лоб не уродовали никакие органы. Он был средних лет, его черты казались энергичными и немного грубыми. Однако Маскал подумал, что праведная, суровая жизнь придала им благородство. Красно-коричневые глаза незнакомца. Выражали изумление и озадаченность. Очевидно, его мозг столкнулся с неразрешимой проблемой. Лицо было безволосым, волосы на голове по-мужски короткими, лоб — широким. Мужчина был одет в черный балахон без рукавов и держал в руке длинный посох. От незнакомца располагающе веяло чистотой и аскетизмом. Он продолжал бесстрастно говорить с маскалом задумчиво поглаживая подбородок и щеки. Они все пробираются сюда, чтобы умереть. Приходят из Метерплея. Там они достигают невероятного возраста. Отчасти по этой причине, отчасти из-за своего спонтанного происхождения, они считают себя любимыми детьми Фассини. Но когда приходят сюда в поисках его, сразу же умирают. Думаю, это был последний из расы. Но с кем я говорю? Я Корпанг. Кто ты? Откуда пришел и что здесь делаешь? Меня зовут Маскал. Мой дом на другом краю Вселенной. Что до того, что я здесь делаю? Я сопровождал Лихалфа, этого фена из Мэттерплея. Но человек не сопровождает Фэна ради дружбы. Что тебе нужно в треле? Значит, это трел? Да. Маскл не ответил. Корпанг изучал его лицо с суровыми, любопытными глазами. «Ты не сведущ, Маскл, или просто молчалив?» «Я пришел сюда задавать вопросы, а не отвечать на них». Спокойствие было почти давящим. Ни ветерка, ни звука. Они говорили, понизив голос, словно в соборе. «Так ты желаешь моего общества или нет?» — спросил Корпанг. «Желаю, если ты сможешь примириться с моим настроением, то есть с тем, что я не хочу говорить о себе. Но ты хотя бы должен сказать, куда хочешь отправиться». Я хочу увидеть то, что стоит повидать, а потом отправиться в лич -Сторм. Я могу провести тебя, если это то, чего ты желаешь. Пойдем. Сперва давай исполним наш долг и похороним мертвеца, если это возможно. Оглянись, — велел Корпунг. Масков быстро обернулся. Тело Лихалфа исчезло. Что это значит? Что произошло? Тело вернулось туда, откуда явилось. Здесь ему не место, а потому оно испарилось. Похороны не потребуются. Значит, Фэн был иллюзией. Отнюдь. Тогда поскорее объясни мне, что случилось. Кажется, я схожу с ума. В этом не будет ничего загадочного, если ты выслушаешь меня внимательно. Фэн душой и телом принадлежал внешнему, видимому миру. Фессини. Этот подземный мир принадлежит не Фессини, а Тира, и творения Фессини не могут дышать его воздухом. Поскольку это касается не только тел целиком, но и каждой частички этих тел, Фен стал пустотой. Но разве мы с тобой не принадлежим внешнему миру? Мы принадлежим всем трем мирам. «Каким трем мирам? Что ты имеешь в виду?» «Существует три мира», — спокойно произнес Корпанг. «Первый — мир Фасини. Второй — мир Эмфьюза. Третий — мир Тира. В его честь назван Трелл». «Но это просто терминология. В каком смысле существует три мира?» Корпанг провел рукой по лбу. «Все это мы можем обсудить на ходу. Стоять на месте для меня пытка». Маскал вновь посмотрел туда, где только что лежало тело Лихалфа, пораженное удивительным исчезновением. Он с трудом мог заставить себя уйти с этого места. Таким оно казалось загадочным. Лишь когда Корпанг позвал его во второй раз, Маскал решил следовать за ним. Они двинулись от каменной стены через озаренную воздухом равнину, направляясь к ближайшим деревьям. Приглушенный свет, отсутствие теней, массивные серо-белые колонны, выраставшие из гагатовой почвы, фантастические деревья, невидимое небо, могильная тишина, осознание того, что он под землей, все это настроило Маскала на мистический лад и он с некоторой тревогой приготовился услышать рассказ Корпанга об этой стране и ее обитателях. Он уже начал понимать, что реальности внешнего мира и этого отличались друг от друга. «В каком смысле существуют три мира?» — повторил он свой вопрос. Корпанг ударил концом посоха о землю. Первым делом маскал, ответь «Почему ты спрашиваешь?» «Если это простое интеллектуальное любопытство, скажи мне, потому что не следует играть с ужасными материями». «Нет, дело не в этом», — медленно произнес Маскл. «Я не ученик, и мое путешествие — неувеселительная поездка на каникулах». «Разве на твоей душе нет крови?» — спросил Корпанг, внимательно глядя на него. Лицо Маскала побагровело, и при таком освещении показалось чёрным. — К сожалению, есть. И немало. Лицо его спутника сморщилось, но он промолчал. — И как видишь, — продолжил Маскал с отрывистым смешком, — я в наилучшей форме для твоих инструкций. Корпанг по-прежнему медлил. «Под твоими преступлениями я вижу человека», — сказал он несколько минут спустя. «Поэтому, а также потому, что нам завещано помогать друг другу, я не покину тебя немедленно, хоть мне и не нравится разгуливать с убийцей». Что до твоего вопроса, увиденное глазами маскал, предстает перед человеком тремя способами. В виде длины... «Ширины и глубины. Длина есть существование, ширина — связь, а глубина — чувство». Нечто подобное говорил мне Эртрид, музыкант из Трелла. «Я его не знаю. Что еще он тебе сказал?» «Он применял это к музыке. Продолжай и прости, что я тебя перебил». Три этих состояния восприятия и есть три мира. Существование — это мир Фасини, связь — мир Эмфьюза, а чувство — мир Тира». «Мы можем перейти к твердым фактам», — сказал Маскл хмурясь. «Я по-прежнему не понимаю, что ты имеешь в виду под тремя мирами». Я излагаю тебе самое что ни на есть твердые факты. Первый мир это видимая, осязаемая природа. Фасинис сотворил его из пустоты, и поэтому мы называем его существованием. Это я понимаю. Второй мир это любовь, Причем я не имею в виду похоть. Без любви каждый индивидуум был бы полностью сосредоточен на себе и не смог бы намеренно влиять на других. Без любви не было бы сострадания, невозможны были бы даже ненависть, гнев и месть. Все это — несовершенные, искаженные формы чистой любви. Таким образом, в мир природы Фасини взаимопроникает мир любви, связи Эмфьюза. На основании чего ты полагаешь, что этот так называемый второй мир не является частью первого? Они противоречат друг другу. Обычный человек живет для себя. Влюбленный живет для других. Может и так. Все это весьма загадочно. Но продолжай. Кто такой тира Длина и ширина без глубины дают плоскость. Жизнь и любовь без чувства дают мелкие, поверхностные характеры. Чувство это потребность людей тянуться к их создателю. «Ты имеешь в виду молитву и поклонение?» «Я имею в виду близость к Тире». Этого чувства нет в первом и втором мирах, а значит, это третий мир. Так же, как глубина отделяет объект от субъекта, чувство отделяет человека от тира. Но кто такой сам тира? Тира — это загробный мир. — Я все равно не понимаю, — сказал Маскл. «Ты веришь в трех отдельных богов или это лишь три взгляда на одного бога?» «Существует три бога, поскольку они взаимные антагонисты, и все же они есть нечто единое». Маскл задумался. «Как ты пришел к этим выводам? Другие в треле невозможны, Маскл». «Почему в треле? Чего здесь особенного?» «Сейчас я тебе покажу». Около мили они прошагали в молчании. Маскал осмысливал услышанное. Когда они приблизились к первым деревьям, росшим по берегам небольшого ручья с прозрачной водой, Корпанг остановился. «Повязка на твоем лбу уже давно не нужна», — заметил он. Маскал снял ее и обнаружил, что его лоб стал гладким и чистым, каким еще не бывал после прибытия на Торманс. Как это получилось и откуда ты узнал? Это были органы Фассини. Они исчезли точно так же, как тело Фена. Маскл потирал лоб. Без них я чувствую себя в большей степени человеком. Но почему остальные части моего тела не изменились? Потому что его живая воля включает частицу тира. «Почему мы здесь остановились?» Корпанг отломил кончик воздушного корня одного из деревьев и протянул Маскалу. «Съешь это, Маскал, в качестве пищи или чего-то иного? Пищи для тела и души». Маскал впился зубами в корень. Тот был твердым и белым и источал белый сок. Корень оказался безвкусным, но, съев его, Маскл ощутил изменение восприятия. Пейзаж, сохранив планировку и освещение, стал более суровым и сакральным. Взглянув на Корпанга, Маскл был поражен готическим величием спутника, однако его глаза по-прежнему казались растерянными. — Ты проводишь здесь все время, Корпанг? «Иногда я поднимаюсь наверх, но не часто». «Что привязывает тебя к этому мрачному миру?» «Поиск Тиры». «Значит, поиск не окончен?» «Идем дальше». Они вновь пустились в путь по тусклой равнине, которая постепенно поднималась, и их беседа стала еще серьезнее. «Хотя я родом не отсюда», Сказал Корпанг, «Я прожил здесь 25 лет, и все это время, надеюсь, приближался к Тира. Но вот в чем особенность. Первые шаги более плодотворны и многообещающи, нежели последующие. Чем дольше человек ищет Тира, тем слабее кажется его присутствие». Поначалу, Ты ощущаешь и знаешь Тира в виде силуэта или голоса или всепоглощающего чувства. Позже твоя душа становится сухой, темной и грубой. И можно подумать, что до Тира миллионы миль. Чем ты это объясняешь? Во времена наибольшей темноты он может быть ближе всего, Маскл. Но что тебя тревожит? Мои дни проходят в мучениях. Однако ты продолжаешь упорствовать, верно? Сегодняшняя тьма не может быть конечным состоянием. Я получу ответы на свои вопросы. Последовало молчание. — Что ты хочешь мне показать? — спросил Маскл. — Страна становится более дикой. Я веду тебя к трем фигурам, которые высекла и воздвигла прежняя раса людей. Там мы помолимся. А что потом? Если твое сердце истинно, ты увидишь то, что не скоро забудешь». Они шагали по канаве, которая шла под небольшим уклоном вверх между двумя параллельными пологими дюнами. Теперь канава стала глубже, а холмы по ее бокам круче. Восходящая долина, в которой находились путники, извивалась, скрывая пейзаж. Они приблизились к маленькому источнику, бившему из земли. Из него вытекал журчащий ручей, не похожий на все другие ручьи тем, что он тек вверх по долине, а не вниз. Вскоре с ним слились другие миниатюрные потоки, и в конце концов он превратился в приличных размеров реку. Маскл то и дело косился на нее, морща лоб. Похоже, у природы здесь другие законы. Здесь может существовать только то, что является частью трех миров. Однако вода куда-то течет. Я не могу этого объяснить, но в ней присутствуют три воли. «Значит, не существует чистой материи Тира?» «Тира не может существовать без Эмфьюза, а Эмфьюз — без Фессини». Маскл несколько минут обдумывал эти слова. «Так и должно быть», — наконец сказал он. «Любовь невозможна без жизни, а религиозное чувство без любви». «Вершины, окружавших долину холмов, достигли такой высоты?» что их нельзя было разглядеть в полусвете местности. Склоны были крутыми и неровными, одно долины с каждым шагом сужалось. Живых существ не было видно. Все казалось неестественным и мрачным. «Я чувствую себя так, будто умер и попал в иной мир», — произнес Маскл. «Я по-прежнему не знаю, зачем ты здесь», — ответил Корпанг. Чему и дальше делать из этого тайну? Я пришел, чтобы найти Суртура. Это имя я слышал. Но при каких обстоятельствах? Ты забыл? Корпанг шел, глядя в землю, явно встревоженный. Кто такой Суртур? Маскл покачал головой и ничего не сказал. Вскоре долина сузилась настолько, что два человека могли соприкоснуться пальцами в центре, положив свободные руки на каменные стены. Казалось, она кончится тупиком, но когда путь выглядел особенно пессимистично и со всех сторон сгрудились скалы, невидимый прежде поворот внезапно вывел странников на открытое пространство. Сквозь щель в утесах они вышли в огромный естественный коридор, тянувшийся под прямыми углами от того места, где стояли путники. Через сотню ярдов оба конца коридора терялись в полумраке. Прямо по центру пролегла пропасть с отвесными стенами. Ее ширина варьировала от 30 до 100 футов, однако дна видно не было. По обеим сторонам пропасти, друг напротив друга, располагались скальные платформы шириной 20 футов. Они тоже уходили в обе стороны и растворялись в сумраке. и Корпанг вышли на одну из таких платформ. Уступ напротив был на несколько футов выше, чем тот, на котором они стояли. За платформами тянулась двойная стена высоких, неприступных скал, чьи вершины терялись из виду. Поток, сопроводивший их сквозь щель, бежал дальше. Но вместо того, чтобы водопадом спускаться по стене пропасти, перетекал на другую сторону подобно жидкому мосту, а затем исчезал в просвете в скалах. Однако Маскову еще более удивительным показалось отсутствие теней, которое здесь было заметнее, чем на открытой равнине. От этого места напоминало зал призраков. Корпан кнемедля повел их по платформе налево. Когда они прошли около мили, Пропасть расширилась до двух сотен футов. Три больших камня выселись на уступе на противоположной стороне. Они напоминали трех стоящих великанов, неподвижно замерзших бок о бок на самом краю бездны. Корпан и Маскл приблизились к ним. И Маскл увидел, что это статуи. Высота каждой достигала 30 футов. Высечены они были очень грубо. Конечности и торсы обнаженных мужчин были едва намечены. Скульпторы потрудились только над лицами, и даже лица эти представляли собой наброски. Это явно была работа примитивных художников. Мужчины стояли, выпрямившись, с сомкнутыми коленями, их руки свисали по бокам. Все три были совершенно одинаковыми. Когда они поравнялись со статуями, Корпанг остановился. «Это олицетворение трех твоих сущностей?» — спросил Маскал, который испытывал благоговение, несмотря на свою врожденную дерзость. «Не задавай вопросов, но преклони колени», — ответил Корпанг. Он сам опустился на колени. Однако Маскал остался стоять. Корпанг закрыл глаза ладонью и погрузился в безмолвную молитву. Несколько минут спустя свет заметно померк. Тогда Маскл тоже опустился на колени, но продолжал смотреть. Становилось всё темнее, пока не воцарилась беспросветная ночь. Изображения и звук исчезли. Маскл остался наедине со своим духом. Затем один из трех колоссов вдруг медленно обрел видимость. Но это была уже не статуя. Это был живой человек. Из черноты проявились гигантская голова и грудь, озарённые таинственным розовым свечением, будто горная вершина в лучах восходящего солнца. Свет усилился, и Маскл понял, что плоть человека прозрачна, а сияние исходит изнутри. Конечности видения окутывал туман. Вскоре черты лица стали отчетливыми. Они принадлежали безбородому юноше лет двадцати и сочетали девичью красоту и отважную мужскую силу. На лице играла таинственная насмешливая улыбка. Маскл ощутил бодрящее, загадочное возбуждение, в котором боль мешалась с восторгом. Такие чувства испытывает человек, посреди зимы очнувшийся от глубокого сна и увидевший приглушенные, нежные, светящиеся краски зарождающегося рассвета. Видение улыбалось, не шевелясь, и смотрела за спину Маскала. Тот начал дрожать от удовольствия и других эмоций. Маскал глядел, и его поэтическая чувствительность стала столь нервной и необъяснимой, что он не мог больше сдерживаться и разразился слезами. Когда он вновь поднял глаза, видение почти растворилось, и несколько мгновений спустя Маскал вновь оказался в беспросветной темноте. Вскоре появилась вторая статуя. Она тоже ожила. Однако Маскал не мог различить детали ее лица и тела из-за яркого света, которые они источали. Этот свет, сперва бледно золотой разгорелся пылающим огнем, озарившим весь подземный ландшафт. Каменные выступы, скалы, коленопреклоненные масковый корпом, две неосвещенных статуи, все это словно залили лучи солнца, и от предметов протянулись черные, четкие тени. Свет нес с собой жар, но жар необычный. Маскал не почувствовал изменения температуры, однако его сердце расплавилось и стало по-женски мягким. Его мужские заносчивости и эгоизм неуловимо померкли. Его личность будто растворилась. Осталась не свобода духа и не лёгкость, а страстное, почти яростное духовное ощущение жалости и тревоги. Маскал испытал мучительное желание служить, Всё это исходило из жара статуи и не имело объекта. Он взволнованно огляделся, и его взгляд упал на Корпанга. Маскал положил ладонь ему на плечо и отвлёк спутника от молитвы. — Ты должен знать, что я чувствую, Корпанг! Корпанг ласково улыбнулся, но промолчал. — Меня больше не интересуют мои дела. Чем я могу тебе помочь? «Хорошо, Маскал, что ты столь быстро реагируешь на невидимые миры». Стоило ему произнести эти слова, как статуя начала меркнуть, а пейзаж погружаться во мрак. Эмоции Маскала постепенно улеглись, но лишь оказавшись в полной темноте, он вновь обрел власть над собой. Тогда он устыдился своего мальчишеского проявления энтузиазма, и скорбно подумал, что, должно быть, в его характере чего-то недостает. Он поднялся на ноги. Как только он встал, в ярде от его уха раздался мужской голос. Не громче шепота, однако Маскал понял, что это не Корпанг. Он прислушался и не смог сдержать телесной дрожи. «Маскал, ты умрешь», — сказал невидимый человек. кто говорит? «Тебе осталось жить всего несколько часов. Не теряй времени впустую». Маскл ничего не мог ответить. «Ты вел презренную жизнь», — продолжил тихий голос. «Ты действительно считаешь, что у этого могучего мира нет смысла, а жизнь — это шутка». «Что я должен сделать?» «Раскайся в своих убийствах, не совершай новых, чти». Голос умолк. Маскал подождал, не раздастся ли он снова. Однако царила тишина, и, говоривший, судя по всему, ушел. Необъяснимый ужас охватил Маскала. Он словно оцепенел. Тут он увидел, как одна из статуй меркнет, как гаснет бледно-белое свечение. Раньше он и не замечал, что она светится. Ещё несколько минут спустя вернулось естественное освещение. Корпанг поднялся и, встряхнув Маскала, вывел того из оцепенения. Маскал огляделся, но никого больше не увидел. «Кому принадлежала последняя статуя?» — спросил он. «Ты слышал, как я говорил?» «Я слышал твой голос, но больше ничей». Мне только что предсказали мою смерть, так что, полагаю, жить мне осталось недолго. Лихаффе пророчил то же самое. Корпанг покачал головой. «Ты ценишь жизнь?» — спросил он. Но «Очень мало. Но все равно это страшная вещь. Твоя смерть?» «Нет. Предупреждение». Они умокли. Воцарилась глубокая тишина. Казалось, ни один из них не знает, что делать дальше и куда идти. Затем они услышали барабанный бой. Он был медленным, выразительным и впечатляющим. Далеким и негромким, но очень отчетливым на фоне безмолвия. Он словно исходил из некой невидимой точки, располагавшейся слева от того места, где стояли путники однако на том же каменном выступе. Сердце Маскала заколотилось быстрее. «Что это за звук?» — спросил Корпанг, вглядываясь в полумрак. «Это Суртур». «И снова. Кто такой Суртур?» Маскал сжал руку Корпанга, чтобы тот умолк. Странное свечение разлилось в воздухе с той стороны, откуда слышался барабанный бой. Оно становилось сильнее и постепенно озарила весь пейзаж. Теперь они видели предметы не при свете Тира, а при этом новом свете. Теней не было. Ноздри Корпанга раздулись, и он гордо выпрямился. «Что это за огонь?» «Это свет Маспала». Оба инстинктивно посмотрели на три статуи. В странном свечении те и изменились. На лице каждой фигуры застыла отвратительная, жуткая маска Кристалмена. Вскрикнув, Корпанг прикрыл глаза рукой. «Что это может означать?» — спросил он минуту спустя. «Это должно означать, что жизнь лжива. Равно, как и ее создатель. Одна это личность или несколько?» Корпанг снова поднял взгляд будто человек, пытающийся смириться с ужасным зрелищем. «Осмелимся ли мы в это поверить?» «Ты должен», — ответил Маскл. «Ты всегда служил высшим силам и должен поступать так и впредь». Просто выяснилось, что Тира — не высший. Лицо Корпанга налилось грубым гневом. «Жизнь определённо жива. «Всю свою жизнь я искал Тира, а нашел вот это. Тебе не в чем себя винить. Кристалман целую вечность оттачивал свое коварство. Неудивительно, что человек не в состоянии увидеть истину, даже если намерение у него самое лучшее. Что ты решил делать? Похоже, барабан удаляется. Ты последуешь за ним, Маскл? Да». Но куда это нас приведет? Быть может, за пределы Трелла. Это кажется мне реальней реальности, — заметил Корпанг. Скажи, кто такой Суртур? Говорят, что мир Суртура или Маспел — это оригинал, искаженные копией которого является этот мир. Кристалмен есть жизнь, но Суртур — это нечто иное. «Откуда ты знаешь?» «Это знание сложилось постепенно. Из вдохновения, опыта, бесед с мудрецами твоей планеты. С каждым часом оно кажется мне все более истинным и принимает все более четкую форму». Корпанг встал лицом к трем фигурам. На его твердом, энергичном лице читалась решимость. «Я верю тебе, Маскл». Лучшего доказательства не требуется. Тира не высший, а в некотором смысле низший. Лишь насквозь лживое и подлое существо может пасть до подобных обманов. Я иду с тобой. Но не становись предателем. Быть может, эти знаки для тебя, а вовсе не для меня. И если ты меня покинешь, я ничего не обещаю. Я не прошу тебя пойти со мной. Если ты предпочтешь остаться в своем маленьком мире или сомневаешься, лучше не ходи. Не говори так. Я никогда не забуду то, что ты для меня сделал. Поспешим, иначе упустим звук». Корпанг пустился в путь с большим энтузиазмом, нежели Маскову. Они быстро зашагали по направлению к барабану. Около двух миль дорога шла по уступу, не опускаясь и не поднимаясь. Таинственное свечение постепенно угасло и сменилось обычным светом Трелла. Ритмичные удары продолжались, но далеко впереди. Ни один из спутников не мог к ним приблизиться. «Что ты за человек?» — неожиданно спросил Корпинг. «В каком смысле?» как тебе удалось достичь таких отношений с невидимым? Почему я никогда не испытывал ничего подобного до встречи с тобой, несмотря на непрерывные молитвы и смирение? Чем ты лучше меня?» «Слышать голоса — это не профессия», — ответил Маскл. «У меня простой, незамутненный разум». Быть может, именно поэтому я иногда слышу то, что тебе до настоящего момента слышать не удавалось. Корпанг помрачнел, промолчав. И тогда Масков увидел в нем гордыню. Наконец уступ начал подниматься. Они находились высоко над платформой на противоположной стороне пропасти. Дорога резко свернула вправо, и они прошли над пропастью и дальним уступом, словно по мосту, выводившему на вершину скал на той стороне. Перед ними сразу выросла новая гряда утёсов. Они шли за барабаном вдоль их подножия, но когда поравнялись с устьем большой пещеры, звук донёсся оттуда, и они шагнули внутрь. «Это путь во внешний мир», — заметил Корпанг. «Я иногда пользовался этим проходом». «В таком случае нет сомнений, что нам туда». Признаюсь, что буду рад снова увидеть свет солнца». «Но тебя есть время думать о свете солнца?» — спросил Корпанг с неприятной улыбкой. «Я люблю солнце, а кроме того, похоже, фанатика из меня не получится». «И все же ты меня опережаешь». «Не огорчайся», — ответил Маскл. «Я скажу тебе еще одну вещь». Маспола нельзя желать по той простой причине, что Маспол не имеет отношения к желаниям. Желать — свойство этого мира. Тогда какова цель твоего путешествия? Одно дело — неторопливо шагать к цели. Совсем другое — нестись к ней, сломя голову. — Быть может, обмануть меня не так легко, как ты думаешь, — сказал Корпанг, снова улыбнувшись. В пещере было светло. Тропа осузилась и круто пошла вверх. Потом угол подъема достиг 45 градусов, и путникам пришлось карабкаться. Тоннель стал таким тесным, что маскулу вспомнились детские кошмары. Вскоре показался дневной свет. Они поспешили преодолеть последний отрезок пути. Маскал первым вырвался в мир цветов, и покрытый грязью и кровью из множества царапин замер, моргая на склоне холма, купаясь в сияющих лучах заходящего солнца. Корпанг следовал за ним по пятам. Ему пришлось на несколько минут прикрыть глаза руками. Так непривычен он был к слепящим лучам, бранч спала. — Барабан смолк! — внезапно воскликнул Корпанг. «Музыка не может звучать все время», — сухо ответил Маскл. «Нам не следует капризничать». «Но теперь у нас нет проводника, и мы остались ни с чем». «Что ж, Торманс велик, однако у меня есть верное правило, Корпунг. Я пришел с юга, а значит, всегда иду на север». «Так мы придем в Личсторм». Маскал оглядел фантастические нагромождения скал, окружавшие их. «Я видел эти камни из Метерплея. Горы выглядят такими же далекими, как и прежде. Одень на исходе. Сколько отсюда доличь шторма? Корпанг посмотрел на далекую гряду. «Не знаю, но сегодня мы туда не доберемся, если только не произойдет чудо». «У меня предчувствие», — ответил Масков, — «что мы не только доберемся туда сегодня, но что сегодняшний вечер станет самым важным в моей жизни». И он апатично сел на землю, чтобы отдохнуть.